Глава 18, Эди рванулась из схватки Лоуса. Он выпустил ее и отступил на шаг, давая прийти в себя. Не успела она строго спросить, чего он к ней подкрадывается посреди тротуара. Он поднял руку и заговорил сам прежде чем вы спросите, На сей раз я действительно следил за вами. Эди сощурилась, но Лоус продолжил, не давая ей вставить ни слова. Я сказал редактору, что хотел бы заняться историей, которую рассказала ваша подруга Лилиан. Про приют для умалишенных. Эдди захлопнула рот. Совсем не таких слов она от него ждала. Он отказал мне. Тогда я пообещал, что все расследую и без него. И уволился. Вы ушли из жала? Лоус кивнул. Вы были правы. Насчет... Ну, насчет многого. «Я стал репортером, потому что хотел помогать людям узнать истину. И, кажется, я...» «Что ж, если на чистоту, то я был к вам предвзят. К вам и к вашим приятельницам. У меня были на то причины, но мне точно не следовало, какие...» Лоус вопросительно наклонил голову. «Причины. Вашей предвзятости». «Ну, мисс Бонд, это долгое, зови меня Эдди». Сгорая от стыда, она еле удержалась, чтобы не зажать себе рот. Зачем она это сказала? Хорошо, Эди, ответил он, приподнимая уголки рта в намёке на улыбку. Но только если будешь звать меня Лоус. Эди только кивнула, не в состоянии связно говорить. Что ж, Эди, Лоус переступил с ноги на ногу. Если ты действительно хочешь знать, хочу. На этот раз улыбка проявилась целиком, но исчезла так же быстро, как и показалось. «Что ж, ладно». Лоус сунул руки в карманы и уставился в одну точку на тротуаре. «Как ты, возможно, помнишь, я рос на ферме. С овцами». Он кинул на нее быстрый взгляд, поддразнивая, и снова опустил глаза. «Ферма принадлежала моему отцу, но он умер, когда мне было двенадцать, соболезную». Спасибо. Тяжелое было время. Но маме приходилось тяжелее моего. Она не смогла оправиться от его смерти. И когда в город прибыла странствующий медиум и заявила, что умеет разговаривать с мертвыми, мама первой записалась на сеанс. Отдала той женщине все наше состояние до последнего пенни. Даже ферму заложила и все потратила. Когда у нее кончились деньги, чтобы платить медиуму, она наложила на себя руки и оставила мне записку, чтобы не волновался. Она непременно свяжется со мной из-за грани. Его взгляд метнулся к лицу Эди. И пусть миг спустя он снова отвел глаза, Эди увидела в них искреннюю боль. Как ты понимаешь? Этого я пока не дождался. Эди. Лишившись дара речи, прикипела взглядом к склоненной голове Лоуса. Мысли ее вернулись к вопросу, который он задал днем. Мисс Бонд, а как же те, кого вы обманываете? Как же скорбящие матери, с которых вы берете деньги? Она так самоуверенно ему отвечала, совсем не задумываясь, что его волнует. Лоус, мне жаль, я не знаю что сказать он поднял на нее глаза и в этот раз не опустил их можешь ничего не говорить ты ни в чем не виновата но я я серьезно перебил ее лоус ты спросила я ответил и только он вытащил руки из карманов и скрестил их на груди предлагаю вместо этого обсудить как именно ты собиралась проникнуть в закрытое государственное учреждение У эти глаза на лоб полезли. Не понимаю, о чем ты. Ну, конечно, не понимаешь. Так что исключительно в рамках светской беседы замечу. Несколько раз я пытался сюда проникнуть, надеясь добиться, признаю, это было ошибкой, интервью у нелюдимого доктора Лайна и заметил, что периметр патрулирует охрана. Даже если тебе удастся перелезть через забор, Она тебя сразу же заметит. У Эди засосала под ложечкой. Об этом она не подумала. Или у тебя другой план? Ну, конечно, никакого другого плана у нее не было. Прости, что испортил тебе настроение. Повторяю, произнесла Эди, я представления не имею, о чем ты говоришь. Я прогуляться вышла. Ну, конечно. Я и сам люблю прогуляться, особенно весь в черном. Это же ни капли не подозрительно. Но, коли так, значит, тебе будет неинтересно, есть ли у меня свой человек на территории приюта». Эдди уставилась на него. «Ага, я подозревал, что тебе будет любопытно». «Зачем?» Лоус поднял бровь. «Зачем он находится на территории приюта? Видишь ли, кое-кому приходится зарабатывать на жизнь честным трудом. Хотя что ты в этом можешь понимать? Нет». «Зачем ты мне это говоришь? С чего бы тебе помогать мне? Хм. С чего бы мне помогать тебе проникнуть в государственный сумасшедший дом?» Эди поморщилась от его прямоты, но спорить не стала. Глаза Лоуса заблестели. «Ну, я мог бы ответить, что это нужно для статьи, которую я теперь твердо намерен написать» что я хочу заглянуть внутрь этого здания, не дав им времени подготовиться к визиту прессы. Но это, в сущности, не будет правдой. А я не уверен, выдержит ли наша зарождающаяся дружба новый обман. Что скажешь? Эди? промолчала. Он шагнул к ней. Эди, буду с тобой честен. Как репортер я горжусь своим, если угодно, нюхом на истину. Я привык доверять своему чутью. И оно говорит, что ты замешана в чем то крупном. В чем то во что нельзя влезать одной. Одной. Но Эдди никогда не оставалась одна. Рядом всегда была Вайолет. Лоус сунул руки в карманы. «Послушай, у меня нет ни единого повода тебе доверять. Чёрт возьми, да ты с самой первой нашей встречи только и делала, что врала». И все-таки, и все-таки, почему-то я тебе доверяю. Из его глаз пропало все веселье, и он посмотрел на нее серьезно и задумчиво. Так что отвечу на твой вопрос. Я просто хочу помочь, но тогда и я кое о чем спрошу. Эди взглянула ему в лицо. Да, и о чем же? Лоус поднял бровь. А ты готова мне довериться? Полчаса спустя Эди сидела, прижавшись к грубой коре дуба и пыталась съесть свою половинку сырного сэндвича, который Лоус купил через дорогу в запряженном лошадью фургоне с поздним обедом. Пока ждем, можно и подкрепиться, заметил он, разламывая сэндвич пополам. Когда Эди спросила как минимум в двенадцатый раз, чего именно они ждут, Лоус только подмигнул и ответил, что скоро она все увидит сама. Прежде чем сходить за бутербродами, Лоус поймал мальчишку и послал его отнести записку своему человеку за воротами. Но потом, когда Эди отказалась отвечать ему, кого и что собралась искать в приюте, он, в свою очередь, отказался отвечать ей, какой у него дальнейший план. С тех пор у них держался пад. Эди поёрзала, продолжая прислоняться к дубу. Кора под спиной была грубой и колкой, и было почти невозможно устроиться так, чтобы в бедро не впивались никакие камушки или корни. Лоус, давно уже расправившийся со своей половинкой сэндвича, растянулся прямо на усыпанной листьями земле. Он небрежно прикрыл глаза рукой и со стороны выглядел так, будто просто прилег сладко поспать. Не то чтобы Эдди видела что-нибудь, кроме его позы и силуэта. Солнце село полчаса назад, опустилась темнота. Не желая вызывать подозрений, болтаясь после заката в квартале от лечебницы, Эди и Лоус перебрались на пятачок деревьев как раз за кромку света недавно зажженных фонарей. Эди проглотила кусочек сырного сэндвича. По вкусу он показался ей, и повар тут был ни при чем, похожим на опилки. И сколько нам еще ждать? С минуты на минуту все будет. «Двадцать минут назад ты говорил то же самое». Лоус пожал плечами, шуршали листвой. «Преступления, оказывается, занимают время и требуют тщательного планирования. Я не преступница, правда?» Листья снова зашуршали, и силуэт Лоус приподнялся на локтях. Света восходящей луны и отблесков далеких фонарей как раз хватило, чтобы различить, как ехидно блестят его глаза». «А я-то, дурак, думал, что проникновение со взломом в нашей стране все еще незаконно. Разве только ты будешь так любезно просветить меня, что именно нет?» Из его горла вырвался смех. «Я так и думал». Опять зашелестев листвой, Лоус встал на ноги. Вытряс пальто, на котором разлегся, сунул руки в рукава и прищурился, рассматривая сквозь деревья улицу. Потом, вновь повернувшись к Эдди, протянул ей руку. Та только уставилась на нее, не собираясь протягивать свою. «Надеюсь, вы не начали сейчас сомневаться, а то, кажется, прибыл нужный нам человек». Проигнорировав его протянутую руку, Эдди вскочила с земли и направилась к улице. За последний час поток транспорта на шестой улице не поредел, и мимо регулярно проносились двухколесные кэбы, наемные экипажи и элегантные черные кареты. Но у обочины затормозила вовсе не элегантная карета, а небольшая четырехколесная тележка, запряженная одной единственной лошадью. Деревянные борта тележки были выкрашены пыльно-синим, а на боку по трафарету вывели надпись «Хуа-ли» — «Стирка» и «Глажка». Лоус подошел к тележке и поднял руку в знак приветствия. Эдди схватила его за локоть и дернула назад. «Ты же говорил, что у тебя свой человек на территории приюта». «А это что, по-твоему?» «По-моему, это тележка с бельем. «Вот именно», — подмигнул ей Лоус. «И эта тележка с бельем сейчас поедет в лечебницу». Не успела Эдди сказать, что не так она представляла себе его способ проникнуть внутрь, как возница подался вперед и высунул голову за борт тележки. «Лоурен Северет, произнёс он, — «имейте в виду». Я обязательно пришлю вам счет за такую срочную работу. Тележкой правил молодой парень восточно-азиатских кровей. На вид примерно ровесник лоуса. Простую черную шляпу хомбург он сдвинул на затылок и видно было, что несмотря на сухой тон, в его глазах пляшет озорная искра. Лоус осторожно высвободился из схватки Эди и подошел к вознице. Будет тебе том. Сам знаешь, мне можно доверять. «Если я что и знаю», — ответил возница, которого, очевидно, звали Том, «так это то, что теперь мы квиты». «Квиты?» — Лоус сунул руки в карманы и присвистнул. «Ну, это ты загнул». «Раз ты так заговорил», — Том взялся за поводья и принялся понукать рыжевато-бурую лошадь, «то у меня и другие дела найдутся». Тележка успела проехать с полметра, и Лоус заорал. «Ладно, ладно». «Будь по-твоему. Помоги мне сейчас, и мы квиты, ладно?» Тележка остановилась. Том снова высунул голову, на этот раз широко ухмыляясь. «Тогда запрыгивайте оба, да побыстрее, пока никто не видит!» Лоус, коротко кивнув, пошел к заднему краю тележки. Заметив, что Эдди не спешит идти за ним, он остановился и обернулся к ней. «Что такое? Ты не поедешь?» Эди уперла руки в бедра. «Это и есть твой план?» «Спрятаться в тележке с бельем?» Лоус улыбнулся. «Да ладно, просто признай, что ты впечатлена». «Впечатлена?» — ее голос сорвался на писк. «Кто-нибудь обязательно обыщет тележку. Уже почти полдевятого. Так поздно, там точно уже никого не ждут. Это будет очень подозрительно». Разъедающие изнутри сомнения быстро превращались в отчаяние. Вот этим всегда и заканчивалось, если она позволяла принимать решения другим. Ничего не получится. Нужно было минимизировать потери и придумать новый план. «А об этом не переживай», — ответил Лоус с абсолютно не обеспокоенным лицом. «Наш Том обещал все уладить, правда же, Том?» Том со своего места махнул рукой, подтверждая его слова, но не обернулся. «Вот видишь, у него все схвачено». Лоус сделал пару шагов к Эдди и, понизив голос, продолжил: Слушай, все получится. Просто доверься мне хоть чуть-чуть. Она стиснула зубы. Ему легко говорить. Он репортер. Если он попадется на территории приюта, то, скорее всего, отделается легким испугом. Прах побери. Да наверняка еще и статью его на первой полосе опубликуют. А вот если поймают Эди. Ее взгляд скользнул к едва видимым отсюда черным кованным воротам. Щекочущая пустота в животе никуда не делась. И слова Руби не померкли в памяти. Поспеши. Может ли она теперь отступить? Лоус снова протянул ей руку ладонью вверх. Ну что скажешь, Эди? Как насчет прокатиться со мной на тележке и вломиться в государственную лечебницу? На ее лицо... Прокралась улыбка. Она с ума сошла, если таким занимается. И все же Эдди плюхнула руку в ладонь Лоуса. Он улыбнулся так широко, что засияло все его лицо, потащил ее к тележке и открыл защелку на задней дверце. Эди чихнула. Нос защекотал запах мыла, свежести и чистоты. Лоус помог ей забраться внутрь, втиснулся следом, и они набросали сверху несколько десятков белых простынок, сложенных ровными квадратами. Когда они закончили со своим импровизированным прикрытием, которое ничего особо не прикрывало, и их заметил бы любой сколько-нибудь внимательный взгляд, Лоус дважды стукнул кулаком по борту. Они тронулись, и тележка загрохотала по грунтовой дороге к черным кованым воротам. Лоус и Эдди изо всех сил старались высвободить себе хоть немножко пространства. Оба лежали на спине, с головы до ног засыпанные простынями. Но пусть тележка, безусловно, была достаточно большой для перевозки белья, двум почти взрослым людям в ней было... тесно. Эдди чувствовала каждое место, где их тела соприкасались. Правое плечо Лоуса врезалось в ее левое. Край его бедра на каждом ухабе наваливался на ее собственное, а его мизинец был плотно прижат к тыльной стороне ее ладони. Всему телу было слишком жарко, а сердце колотилось в груди слишком громко и слишком быстро. Возможно, виной тому был прижатый к ней юноша, или все дело в том, что целый год она старалась убежать от судьбы, уготованной ей отцом, а теперь по доброй воле шла, или, вернее, ехала прямо ей навстречу. Скорее всего, это была ужасная идея. Скорее всего, ей следовало немедленно скинуть с себя эти простыни и потребовать, чтобы Лоус все отменил. Пусть его приятель Том разворачивается. Она не обязана это делать. Руби уже не помочь. Пусть Завеса сама совсем разбирается. Плевать на деньги Мэри Саттон плевать на дикое сходство мерцания Руби и духа, который явился матери. Но не успела Эди решить, отменять ли вылазку, как тележка перестала покачиваться и резко затормозила. Захрустел гравий, слева к тележке приблизились тяжелые шаги. Звякнуло об чью-то ногу что-то вроде кольца с металлическими ключами. Шаги замерли, и низкий хриплый голос произнес. «Добрый вечер, Том. Что-то ты припозднился». Эдди, лежавшая под простынями, затаила дыхание, но Том за словом в карман не полез. «Привет, Сэмюэл. Да не говори. Я уже домой собирался, как меня загрузили, и сюда. Наверное, у сиделки Харрис срочная доставка». «Срочная?» «На нее не похоже». Резкий запах мыла для стирки вновь защекотал Эди Ноздри, и она осмелилась поднести ладонь к лицу и зажать нос большим и указательным пальцем. «Я знаю только то, что мне сказали», — ответил Том. «Но если не хочешь пускать, могу и завтра заехать». «Не-не». Эди показалось, что в хриплом голосе прорезалась нотка страха. «Если сиделка Харис заказала на сегодня, лучше ей не мешаться». У нее явно есть на то веские причины. «Как всегда», — согласился Том. Из груди мужчины вырвался низкий неуверенный смешок, и он ответил. «Ну ладно, тогда трогай, я открою ворота». Но едва шаги зазвучали снова, как Эдди, проиграв в схватку с мылом, чихнула. Лежащий рядом Лоус затаил дыхание. «Это еще что?» — спросил хриплый голос. «А что такое?» Том, похоже, пытался говорить прежним ленивым тоном, но у него не слишком-то получалось. Я вроде что-то слышал. Хрусткие шаги двинулись к заду тележки. У Эди заколотилось сердце. На лбу выступил пот. Придется бежать. Они еще не въехали на территорию. Можно дождаться, пока мужчина откроет заднюю дверцу, выскочить и бежать со всех ног. Но что, если он успеет ее схватить? Лоус рядом зашевелился. Она ощутила, как он повернул голову в бок, потом его губы оказались у ее уха. Я выпрыгну первой, отвлеку его, произнес он еле слышным шепотом, а потом беги. Эдди помотала головой. Она не нуждалась в его помощи, она не желала помощи. А что, если у него не получится отвлечь охранника? Тогда, дожидаясь своей очереди бежать, она упустит эффект неожиданности. Лоус схватил ее ладонь и сжал. «Иди послушай. Я знаю...» Он говорил так тихо, что она едва слышала. «Просто доверься мне. В каком то смысле он знает? Что он знает?» Ей хотелось добиться от него ответа, но шаги приближались. И тут разнесся голос Тома. «Сэм!» Неужели и тебя это место до канала? Я-то думал, ты непробиваемый. Шаги замерли. И на что это ты намекаешь? Ну, с этого же обычно и начинается. Голоса слышишь, все такое. Говорят, Чарли тоже так начинал. А потом он сам знаешь. Том умолк. Слыхал про него, а? Хриплый голос Сэмюэла звучал мрачно. Нехорошо, с Чарли вышло. Он был мой приятель. «Соболезную», — ответил Том. На миг повисла тишина. Потом Сэмюэл заговорил снова. «Ладно, ты, наверное, проезжай. Пусть хоть у одного из нас вечер удастся». Шаги двинулись обратно прочь от тележки. Лязгнул ключ в замке. Заскрипело железо, заскребло по гравию. Но Эдди позволила себе вдохнуть полной грудью только когда деревянная тележка рванула вперед, и ее железные колеса загрохотали по щебенке, проезжая сквозь черные кованые ворота.